Глава пятая. «Мы должны быть готовы к этому», — сказал оби -ван. «Он не уйдет далеко», — сказал Энокин. «Я отключил половину мощности. Я также отрезал связь. Мне лучше сесть в кресло пилота». Энокин вернулся к кабине. оби -ван последовал за ним. Их единственным шансом уйти от бомбардировки ванкарцев было умение его подавано управлять кораблем. Их шансы не были хороши. На полумощности корабль не мог уйти от Ванкарского корабля и хорошо маневрировать. Обиван торопился к кабине, где беспокойная команда собралась вокруг Энекина, принявшего на себя управление. Ванкарский корабль был позади них. Чудовищный черный серебряный корабль. Торпеда, сказал убиван. Энекин резко повернул вправо. Корабль при повороте задрожал. Торпеда прошла мимо. Лазерные пушки заговорили залпом. Энакин резко опустил корабль, и Оби-Ван почувствовал, как судно задрожало. Он обменялся взглядом со своим учеником. Губы Энакина сжались. Оби-Ван знал, что он был настроен вывести их из-под огня. Но даже Энакин не мог совершать чудеса. Оби-Ван начал изучать карты, ища место для посадки корабля. К сожалению, самой близкой планетой оказался сам Ванкор. «Держитесь!» — крикнул Энакин. Корабль затрясло от прямого попадания. Синяя молния пронеслась по пульту. Ионный бластер, сказал Ленникин. Мы потеряли большинство наших компьютерных систем. Он снова развернул корабль, пытаясь оставаться движущейся мишенью. Он взглянул на убивана. Мы должны посадить корабль. Убиван посмотрел на других. Наш единственный выход Ванкор. Команда обменялась взглядами. Они так много прошли и так много сделали. Приземление на Ванкр и Плен могло означать конец для всех них. Но когда они повернулись к обивану, ни один из них не выглядел испуганным. «Если это наш единственный выбор, давайте им воспользуемся», — сказал Тик. Энакин опустил судно к атмосфере планеты. «Вы можете дать мне координаты?» — спросил он Оби-Вана. «У меня не так много времени на маневры, но я сделаю все, что смогу У Оби-Вану было некогда обращаться к бортовым ссылкам. Он вспомнил голографические карты, которые он изучал. «Наш лучший шанс избежать плена — это приземление на окраине кратера Тома», — сказал он. «Это бурное место. Мы можем там от них оторваться, если ты обеспечишь нам безопасное приземление Убиван сел за компьютер и ввел координаты. Энакин быстро кивнул, слишком поглощенный удержанием корабля на курсе, чтобы терять любое движение. Корабль качался и дрожал под его управлением, Внезапно он начал крениться на одну сторону. — Левый стабилизатор вышел из строя, — пробормотал он. — Всем пристегнуться. Мы будем совершать аварийную посадку. Внизу вырисовался Ванкар, большая разноцветная планета. Из своих исследований Оби-Ван знал, что она состояла прежде всего из пустынь и безводных высоких плато. Города были среднего размера и простирались вдоль немногих плодородных долин. Область кратеров Тома Была отдаленным районом, который тысячи лет назад был подвержен метеоритному дождю. Глубокие кратеры и трещины покрывали сухую местность. Внезапно зазвучала тревога. В кабине вспыхнул красный цвет. Засветились другие огни. Энакин не говорил ни слова. Ему и не нужно было. Все знали, что это означало. Корабль падает. Вместо замедления Энакин увеличил скорость. Иван восхищался его спокойствием. Он знал, на что рассчитывал Энокин. Чем быстрее они опустятся, тем лучше. Он только не был уверен, что случится, когда они приблизятся. Энокин попытался бы слиться с поверхностью, скрываясь от корабля сверху, пока не смог приземлиться. Обычно Энекин справился бы с проблемой безупречно. Но с поврежденным кораблем он рисковал. Оби-Ван приготовился. Они прилетали над Зеленой долиной, и Энокин опустил корабль к поверхности. Весь корпус дрожал. Заревели сирены и вспыхнул красный свет. Поверхность приближалась. Под с турбулентностью в воздух поднялась красная пыль. Казалось, будто они сейчас врежутся в огромные, как здания валуны. Корабль наклонился в одну сторону, несясь к массивной горной гряде. Энакин выпрямил его. На его верхней губе выступили капельки пота. Оби-Ван увидел впереди гладкое плато. Энакин попытается на него приземлиться. Он замедлил скорость, и судно стало качаться из стороны в сторону. Если бы они не пристегнулись, то их бы отбросило к стенам. — Я полностью потерял левый стабилизатор, — закричал Энакин. — Держитесь! Корабль врезался в беспощадную землю. Обиван почувствовал, как его тело взлетело, будто невесомое. Он упал, стуча зубами и костями, и почувствовал вкус крови во рту. Корабль несло по плато, разрывая растительности на куски, и ударяясь о маленькие валуны. Звук был ужасен. Корабль внезапно стал уязвимым, дрожа так сильно, что Убивану стало интересно, распадется ли он на части. Меньше чем через пятьдесят метров плато обрывалось. Если бы корабль не остановился, он бы сорвался с него, полетев прямо на дно каньона на сотни метров вниз. Энакин отчаянно боролся с управлением. Убиван увидел, что обрыв плато приближается. Медленный корабль начал скользить, в воздухе повис ужасный стонущий грохот, худший, чем жесткий скрежет при крушении, и с силой ударил им по ушам. Внезапно корабль почти полностью перевернулся на одну сторону, опрокинув Оби-Вана на пульт. Затем корабль врезался в валун и остановился. Оби-Ван осмотрелся. Тик побледнел. Несомненно, жесткое приземление отразилось на его ране. Лоб не кровоточил. Оланс и Райана выглядели потрепанными, но были в порядке. «Нам нужно поскорее выбраться отсюда», — сказал Убиван. Он отстегнул ремень, и Энакин сделал то же самое. Они помогли другим быстро высвободиться из их сидений. Посадочный трап не сработал, а дверь была искорежена от приземления. Убиван и Энакин активировали свои световые мечи, чтобы прорезать отверстие в корпусе. Внезапно Энакин остановился. Он наклонялся, чтобы посмотреть в контрольное окно. Они должно быть связались с планетарной службой безопасности Ванкара. Приближаются корабли охраны, сказал он. Они определили наше местонахождение. У вас на борту есть какие-нибудь дымовые гранаты и воздушные маски? спросил убийца Шалини. Сейчас принесу их, сказала Райна. Она поспешила по проходу корабля, держась за спинки сидений, чтобы не упасть. Когда они продолжали расплавлять корпус своими световыми мечами, оби сказал, «Наше спасение в том, чтобы спуститься в этот каньон на кабелях. энекин ты возьмешь Шалини и Оланза, я возьму Тика и Райну. Для прикрытия мы используем дымовые гранаты. Включите свое устройство слежения на случай, если мы потеряем друг друга». Теперь отверстие в корпусе было достаточно большим. Оби-Ван выбросил две дымовые гранаты, и в воздух взвился едкий дым. На легком ветру дым висел в воздухе, прекрасное укрытие. Один за другим, надев воздушные маски для защиты легких, они проскользнули через отверстие. Они все еще были вне диапазона действия оружия военного корабля. Теперь в их распоряжении были минуты, они побежали к краю плато. Ошеломленная приземлением, часть группы не могла передвигаться быстро. Тик с его раненым коленом был особенно медленным. Оби-Ван и Энакин помогали ему, но через несколько секунд Оби-Ван быстро прикинул и понял, что у них ничего не выйдет. В любой момент боевой корабль мог начать стрелять через дым. Ванкарцы не могли бы точно определить их местоположение, но они, конечно же, могли выяснить, куда они направляются. Это был единственный путь побега. Оби-Ван был в отчаянии. Вопрос был в том, попытаются ли корабли убить их или взять в плен. Они не видели корабли, но первый выстрел ударил в землю перед ними. Они отскочили назад. Огонь не прекращался и не давал им достигнуть края плато. «Назад, к кораблю!» — позвал Убиван. Это, по крайней мере, предоставило бы им хоть какое-то укрытие. Они бежали, выстрелы следовали за ними. Шали не споткнулась и упала, но Энакин подхватил ее и бросил под днище корабля. Тик все еще бежал слишком медленно. Он отставал от других, и когда дым рассеется, он станет первой целью. Обиван схватил его. Он бежал вперед, чтобы толкать Тика к тому месту, где покореженный металл образовал укромное место. Слишком поздно он увидел, что место там было только для одного. Обиван толкнул туда Тика и продолжал бежать. Дым начал рассеиваться. Обиван нырнул к валуну и спрятался за ним. Он втиснулся между этим валуном и другим, большим, позади него. Едва ли здесь было достаточно места. Но он сомневался, что сверху его можно заметить боевой корабль приземлился группа пряталась под своим кораблем Обиван видел как шали не подошла к эмекну и протянув ему что то быстро заговорила на ухо диск она отдала ему диск Обиван понял что ванкарцы решили взять их в плен они бы запросто взорвали корабль если бы захотели несколько дюжин солдат вышли из своего корабля отряд направился к повершенному кораблю пока другой отряд прочесывал местность Обиван искал куда спрятаться Он понял, что если бы он пролез немного дальше за валун, то вышел бы к маленькому пещероподобному отверстию, которое невозможно увидеть сверху. Это было бы прекрасным укрытием. Пленный он вряд ли бы им помог. Он не мог оставить своего подавана, но это была его единственная надежда. Он протиснулся в отверстие, затем согнулся пополам, чтобы там поместиться. Отсюда он мог видеть корабль через щель в скале. Солдаты окружили команду и погнали их на свой звездолет. Сердце Убивана болело. Они с Сенникином сейчас никак не могли противостоять десяткам солдат и хорошо вооруженным вражеским кораблям. Звездолет взлетел и умчался прочь. Убиван медленно выпрямился и почувствовал себя истощенным и пораженным. Затем он заставил себя встать и подумать о спасении. Глава шестая. Солдаты связали им руки сзади и толкнули на борт звездолета. Энакин чувствовал, как диск обжигает его кожу. Его пока не обыскали, но он использует силу, чтобы отвлечь внимание. Шалине доверила диск ему, и он не подведет ее. Она быстро заговорила ему на ухо. «Возьми это. Он будет в полной безопасности в руках джедая. Ради спасения моих людей, пожалуйста, верни его на Тайфа-Дор». «Ценой своей жизни», — сказал Энакин. Звездолет пролетал над глубокими разломами кратеров Тома. На краю кратера расположилось небольшое поселение. Через смотровое окно Энакин видел серые здания, энергетические ограждения, башни охраны и маленькую площадку для приземления. «Добро пожаловать в рай!» — хихикнул один из солдат. «Лагерь Тома!» Одетого, как и другие, в свой защитный костюм с надежно спрятанным световым мечом, в Анекине не узнали джедая. Наряду с остальными Шали не отказалась назвать свое имя. Охранникам, казалось, было все равно. Их обыскали, но Энакин смог использовать силу, чтобы отвлечь охрану, и они не нашли его кабельный подъемник, световой меч и диск. С них сняли их спасательные костюмы и дали надеть грубые коричневые туники. Затем их согнали в маленький двор, окруженный энергетическим ограждением. Ветер был холодным и продувал через одежду. Вокруг них бродили другие пленные с других миров в системе Узель, с планет, уже завоеванных Ванкаром. Энекин осмотрелся. Стены кратера были толстыми и возвышались на сотни метров. Было ясно, что единственный путь в лагерь — по воздуху. Как Убивану спасти его? Корабль был разрушен при приземлении. Ответом было то, что Убиван, скорее всего, не сможет забрать его. Теперь Энекин был предоставлен сам себе и он не был против. Он не возражал, что теперь зависит от своих собственных умений. У него было ограничено время. Шали не сказала им, что вторжение должно произойти через три дня. Он должен был найти способ сбежать как можно быстрее. Ключ к спасению всей планеты Тайфадор спрятан в кармане его туники. Ему удалось скрыть диск от охранников, но он понимал, что одной только силой не сможет избежать серьезных обысков. Однажды он уже сделал ошибку, думая, что он сильнее, чем на самом деле. Он никогда не поступит так снова. Он не сделает ход, пока не будет уверен. Один из заключенных в выцветшей форме крутился около них. — Какие новости? ванкратцы вторглись на Тайфодор? Глаза Шалини вспыхнули. — Нет. Но если они сделают это, мы отбросим их. Заключенный выглядел усталым. — То же самое мы говорили на Зилеоре. Здесь были какие-нибудь попытки побега? Спросила Шалини. Одна. И он мертв. Мой совет, смиритесь с вашей участью. Заключенный побрел дальше. Я творю свою судьбу, сказала Шалини своей команде. Она посмотрела на Энекина. У тебя есть какие-нибудь идеи? Еще нет, спокойно сказал Энекин, присаживаясь на холодную землю. Что ты делаешь? Спросила Шалини. Ты собираешься что-нибудь делать? «Собираюсь», — сказал энекин Не обращая внимания на других, он начал наблюдать. Было только одно решение. Энекин должен добраться до транспортной площадки. Вопрос в том, когда. Четыре группы охранников на восьмичасовых сменах, что гарантировало одной группе относительную свежесть. Кроме того, дроиды-часовые постоянно прочесывали поселение. Нет ничего невозможного, но нужно правильно выбрать время. У энкина все еще были его световой меч и кабельный подъемник. Он мог перебраться через энергетическое ограждение, но тогда он должен будет преодолеть 30 метров открытого пространства, чтобы добраться до транспортной площадки. Рабочий транспорт охраняли усиленнее всего, в отличие от того, что нуждался в ремонте. Если бы ему удалось проникнуть в ремонтный ангар, он бы проскользнул внутрь. Ему нужно было только надеяться, что удастся починить транспортник, и взлететь прежде, чем заметят его отсутствие. Он не мог взять с собой остальных. Он сбежит один, чтобы вернуться за ними. Не было смысла ждать. Он сбежит этой ночью. Дверь ворот отодвинулась. Окруженный охранниками и дроидами вошел офицер. Когда он начал идти через толпу, заключенные отпрянули назад. — Что происходит? — прошептала Шалине. — Зачистка, – пробормотал около нее заключенный. Они приходят каждые несколько недель и берут некоторых из нас. «Никто никогда не возвращался», — пробормотал кто-то. «Они забирают их в необозначенное здание, Ходят слухи о медицинских экспериментах». Офицер указал пальцем на одного заключенного, потом на другого. Охранники окружили их и собрали вместе. Затем офицер, походив вокруг, указал прямо на Эникина. «Его!» только не его прошептала шалини энокин решил оказать сопротивление но взглянув на других заключенных которых охранники собрали вместе он отказался от этой затеи он знал что если начнется сражение те другие умрут для подчинения были причины возможно охрана здания куда их вели была несколько слабей энокин побрел в шаге от остальных их вели к серому зданию без всяких отличительных знаков Когда их сопроводили внутрь, нос Энекина подернулся, пахло химикатами. Значит, слухи могли быть верны. Заключенные обменялись растерянными взглядами. Их провели по коридору и толкнули в пустую белую комнату. В ней на всю стену растянулся голый экран. На экране появилось изображение мужчины, одетого в медицинский халат. Он ласково улыбнулся. «Не бойтесь, вам не причинят вреда. «Напротив, вы получите удовольствие от эксперимента, для которого мы вас выбрали. Добро пожаловать в зону самосдерживания!» «Доктор коротко вам объяснит. А пока расслабьтесь!» «Расслабьтесь!» — фыркнул один из заключенных. «Хороший совет!» — медицинская голова. Голо изображение выключилось. «Что он сказал?» — спросил еще один заключенный солдат. «Зона самосдерживания? Что они собираются сделать с нами?» Он прижал свои пальцы к лбу. «Я чувствую себя странно». Энакин тоже чувствовал головокружение. Он внезапно понял, почему информация была дана им на изображении, а не реальным человеком. «Комната заполнена каким-то газом. Они накачали нас», — сказал он, и его взгляд померк. Он почувствовал, что его колени превращаются в воду. Один из заключенных внезапно упал на пол. Энакин почувствовал, что падает. Он боролся с влиянием газа. Другие впадали в бессознательное состояние. Он был наготове. Он попытался двинуть своими ногами и обнаружил, что они слишком тяжелы. Он был единственный в сознании, когда в комнату вошел технический персонал в масках. Он видел, но не мог пошевелить и пальцем. Техники начали грузить других заключенных на репульсорные носилки. «Посмотри на этого! Он все еще в сознании!» — сказал один, приближаясь ближе к Энакину. — Никогда такого раньше не видел. — Он не слишком счастлив, что находится здесь, — сказал другой. Один из них наклонился ближе к Энакину. — Не сопротивляйся, друг. Мы только хотим сотрудничать. Я гарантирую, что тебе понравится пребывание здесь. Собрав в одно целое всю свою волю и силы, Энакин схватил техника за воротник и поднес свое лицо еще ближе. — Даже... «Не надейся!» Техник завизжал и попытался высвободиться. «Помогите ради всей галактики!» Другие двое поспешили на помощь. Энакин не мог бороться с ними тремя. Его бросили на носилки и связали. Он то терял сознание, то приходил в себя, когда носилки летели по залу. Дверь открылась. От света заболели глаза. Они начали его раздевать. «Мой световой меч, — думал Энакин, — диск. Он сохранил свой сервисный пояс и спрятал диск в скрытом разрезе. Свой световой меч он поместил под туникой, крепко связав рукоятку поясом. Он не мог вызвать силу, достаточную, чтобы отвлечь технический персонал от этой находки. Он был беспомощен. Только удача могла спасти его от раскрытия. Пояс развязался и ударился о плиточный пол с тихим глухим стуком. Затем последовала его туника. Техник справился с узлами и бросил ее в контейнер с одеждой других заключенных. Энакин закрыл глаза от резкого света. Он почувствовал, что его подняли и опустили в воду. Испугавшись, что тонет, он попытался бороться. «Расслабься, друг», — сказал техник. «Это всего лишь ванна». Вода была теплая. Он был привязан так, чтобы его голова не оказалась под водой. Сознание Энакина меркло, будто он уплывал в глубокое темное озеро. Он, должно быть, спал, когда он проснулся, то был сухой, и на нем была новая туника, темно-синяя из мягкой ткани. Он лежал на кушетке. Сон освежил его, и он чувствовал себя расслабленным и полным энергии. Он потянулся, поражаясь тому, насколько подвижны его конечности. Парализующие эффекты наркотика улетучился, оставив при этом странное чувство живости. Он узнал техника, которая подал ему подушку. «Ну что, уже лучше? Я же говорил тебе. Скоро ужин!» Энакин покачал головой. «Поначалу все отказываются», — сказал медицинский техник. «Не волнуйся, в пище нет наркотиков. Мы все едим вместе, работники и пациенты». Энакин пожал плечами. «Возможно, человек говорил правду. Возможно, нет. Странно, Энакину было все равно». Словно прохладная вода пробежала по его венам, успокаивая каждое побуждение и каждое желание. Он вошел в столовую. Столы были накрыты, и за ними ели другие пациенты и медицинские работники. Там был длинный стол с полными тарелками фруктов и овощей, печенья и мяса. Энакин видел, что все ели с этих самых тарелок, взял немного пищи и съел ее. Он жевал, задаваясь вопросом, что будет дальше. Он предположил, что скоро что-то случится, и когда это произойдет, он будет действовать. Необходимость помочь Тайфа -Дор казалась теперь далекой. Кто-то другой поможет планете. И если подождать, всегда найдется кто-то, кто, кто что-нибудь сделает. Он провел здесь некоторое время и видел ванкарцев. Это могло быть ценно и для Тайфа -Дор. Сейчас ему не нужно волноваться о вторжении». Он поел и последовал за несколькими другими заключенными во внутренний двор. Были включены нагревательные лампы, и воздух был приятен. Росли цветы и большие, покрытые листвой деревья. энекин нашел скамью и сел. Он чувствовал то, что уже не испытывал очень долго, с тех пор, как был маленьким мальчиком, погруженным в объятия своей матери. Покой. «Скоро я буду бороться с этим». Когда мне нужно будет убежать, я убегу, но сейчас, сейчас было бы неправильно отказаться от этого состояния.